Ибунал вынужден был расжаловать лейтенанта Пинто в рядовые и приговорить его к 12 годам заключения. Правда, высшая судебная инстанция тут же снизила срок заключения до 8 лет. Друзья и родственники Пинто всё же подняли шум. Один из аргументов был такой: подполковник Сады не отдан под суд, хотя не только старше по званию осуждённого Пинто, но и совершил более тяжёлое преступление, самолично прикончил пленного араба когда сержант и рядовые отказались его расстрелять. После долгих проволочек начался суд и нацсады. И на первом же заседании выяснилось, что подполковник по его признанию покорно выполнял директивы начальника оперативного управления Генерального штаба Рафаэля Эйтана, сформулированную в одном случае так: "Не нужно быть вегетарианцами, нам не нужны пленные, только убивать". Усмотрев видно в этом смягчающие вину обстоятельства, военный трибунал применил к подполковнику более мягкое наказание 5 лет тюремного заключения и разжалование в рядовые. Результатами обоих процессов больше всего остался доволен генерал Мордыхайгур. Ему удалось остаться в тени, военные преступники на него не ссылались. Все, однако, изменилось, когда Гура на посту начальника генерального штаба сменил возвысившийся генерал Рафаэль Эйтан. Вскоре же по стране стали циркулировать слухи, что не он, а Гур давал командирам инструкции о нетерпимости вегетарианства в отношении военнопленных. А поскольку Садо и Пинто не смели ослушаться приказа самого начальника генерального штаба, генерал Эйтан великодушно счел возможным снизить им наказание. Даниэлю Пинто он сократил срок заключения до двух лет, а затем пошел еще дальше. За хорошее поведение в тюрьме освободил убийцу от наказания по истечении 16 месяцев. Друзья немедленно же переправили Даниэля Пинто за границу. Не менее великодушно отнесся новый начальник генерального штаба Икариэлю Сады. Срок заключения сокращен вдвое, и главное осужденному сохранено воинское звание майора. С запросом по поводу произвольных действий генерала Эйтана выступил в Кнессете депутат Ури Авнери. Запрос надо признать возымел молниеносное действие. Поднялась шумная кампания протеста против разглашения секретных данных о внутренних делах армии с требованием предать Ури Авнери суду. У вдохновителей этой травли остались недовольны разъяснением главного юридического советника правительства Ицхака Замира о том, что только депутатская неприкосновенность мешает, к сожалению, подвергнуть Авнери заслуженному наказанию. Некоторые газеты, в том числе и западные германские, рассказали читателям эту неприглядную историю, причём заострили внимание на укоренившихся в карательных частях ЦАХала случаях убийства военнопленных. Так такое информации на матёренного циста Шпеера, очевидно, повеяло чем-то заветным, привычным, незабытым, ведь лучший друг фюрера был причастен к подобным зверским акциям, которые, как установил международный трибунал в Нюрнберге, гитлеровское командование узаконило рядом секретных предписаний. И Шпеера не могло, конечно, не порадовать воскрешение в израильской армии столь милых его сердцу традиций. То eyelid, впрочем, дотошно доискиваться, что же именно восхитило Альберта Шпейера в израильской армии. Сионистского историка Циммермана, например, совершенно это не интересует. Для него важно другое. Доктор Циммерман убеждён, отмечает интервьюировавший его тель-авивский журналист, что в этом, то есть в столь высокой оценке Шпейером творческой силы и боевого духа израильтян и в его восхищении Цхалом проекты тайные. Нет, даже не мысли, а ощущение Шпреера, который раньше создал для себя стереотип еврея, паразитического, хитроватого, коварного недочеловека. Какая ошеломляющая неожиданность для гитлеровского министра недочеловеки, беспощадные истребления которых господин министр неукоснительно планировал, сумели в рядах, вдохновляемых иосионистским милитаризмом Цахала, возвыситься до ощущаемого нацистским бонзой высокого уровня, даже до таких высочайших с точки зрения гитлеризма воинских подвигов, как убийство военнопленных и мирных жителей. Как же Шпрееру не восхищаться? Отцимерман которому, по его признанию, эта встреча раскрыла многое,